Следующим выступил доктор Зобель. Поигрывая толстыми на американский манер подтяжками, он говорил быстро, будто горох по столу сыпал. — Дон Рикардо, у меня создается впечатление, что мы чьимся открыть открытые уже Америки. Меня удивляет, что собравшиеся здесь коллеги тщательно мнут себя под соображения, высказанные вами. — Спору нет. Те параграфы, которые вы изложили по поводу ситуации в мире, крайне точны, собраны Никакой демагоги и болтовни. Все по делу. Но когда вы коснулись проблем Латинской Америки, то здесь стала очевидной наша всегдашняя болезнь. Те или тот, кто здесь работает с вами, не решились выставить контрдоводы издержки арабского чина почитательства. Это ущерб общему делу, дон Рикардо. Вы говорите, целесообразно комбинация, которая даст нам вес для диалога с Янки. И приглашайте нас к совместному раздумью и планированию. Но почему-то никто не обратил ваше внимание, что президент Эквадора, сеньор Веласко Ибарра, пустивший в свой кабинет коммунистов, он не мог этого не сделать. Получил власть на гребне левой волны. Когда же коммунисты не позволили ему передать янки под их военные базы в острова, он пять месяцев назад без нашей комбинации самостоятельно или с подачи малоопытных янки и объявил о наличии в Эквадоре коммунистического заговора. Коммунистов-министров отправил премехоньку в тюрьму, отменил Конституцию и навел в своем доме порядок. Кто вам доложил подробности его комбинации? Кто просчитал механизмы его дела? Да никто. А почему? Потому что смотрят вам в рот и не хотят видеть живые факты а подводят, в конце концов, не только вас, но движение. «Но ведь в Чили совсем рядом с нами...» Мюллер кивнул на окно. «За андами в правительство по-прежнему входят три коммунистических министра. Зобель... Вы правы, мы еще недостаточно изучили эквадорский феномен, но мы его знаем и думаем над ним». И именно топорность, с которой он был осуществлен, та топорность, которая делает недолговечным режимы Барры, и надоумила нас придумать рецепты комбинаций, приложимые к каждой стране здешнего континента, в отдельности, учитывая особенности нации и своеобразие ее лидеров. Тем не менее спасибо вам за то, что вы заостряете мое внимание на возможном чинопочитательстве моих ближайших сотрудников, работающих со мной постоянно. Я учту ваше замечание. — Дон Рикардо, вы призывали говорить то, что мы думаем. а — По-моему, я никак не мешал вам говорить то, что вы думаете, — заметил Мюллер. — Наоборот, меня радует ваша открытость. То следующий Ночью после славного ужина, во время которого Мюллер размяк, произнес три спича вместо одного, отрепетировано заранее. «Пить нельзя категорически, становлюсь сентиментальным, тянет в слезы, явный признак склероза». Он долго не мог заснуть, ворочался в своем гамаке. Потом позвал индианочку. В районе Игуасу очень дешевы. Белые охотники их продают за гроши. Только это позволило ему ненадолго забыться. Проснулся со странным тяжелым ощущением тревоги. Оно не было похоже на то, что он испытывал здесь после бегства из Рейха. Лишь по прошествии месяцев он признался себе, что жил в атмосфере постоянного, животного ужаса. Спасением была, как это ни странно, речь Черчилля в Фултоне. Все возвращается на круги своя, но в новом круге. Слава Богу, нет фюрера с его садизмом, который шокировал цивилизованный мир, с виселицами в Минске и Загребе, с гетто в Варшаве с идиотством Гиммлера, культивировавшего новую породу арийцев, словно скороспелые сорта картофеля. Однако провозглашенная фюрером идея борьбы с большевистским Востоком оказалась угодной новому кругу, в большей даже мере, чем раньше. Дело понятное. Русский медведь проснулся, наработал жесткие приемы борьбы, Сделался колоссом. Конкурент. Страшно. Вот за океанские живчики и засуетились. Нет, тревога, которой он ощутил сейчас, была прежней, той, которую он начал забывать уже. Постоянной, въедливой, трудноподдающейся логическому анализу. — Ты кому-то не веришь? — спросил он себя. — Кому? Какие к этому есть основания? Если ты докажешь себе, что прав, что кто-то в чем-то опасен тебе, то дело легко поправить. Участники совещания утром полетят в Кордову на твоем самолете. чего страшного, купишь новый, деньги есть. Но самое обидное, если ты уберешь нужных тебе людей... «Мания подозрительности невозможна у политического лидера». «У политического лидера», — повторил он, — «вот почему ты испытал ту отвратительную и заматывающую душу тревогу, которая ломала тебя и унижала, когда ты жил под Гиммлером», — понял он. «Ты сейчас вновь поставил себя на роль исполнителя». Ты не смог заявить себя, если и не фюрером, то хотя бы вторым после него человеком. Паром вторым выгоднее быть, чем первым. Ты говорил с резервом, ты боялся раскрыть карты. А эти люди пришли сюда получить приказ. Они не умеют обсуждать и вырабатывать линию. Они, как и ты, раздавлены фюрером и его стилем. — Нет, — возразил он себе, — ты ошибаешься. Они, может быть, и раздавлены им. Но более всех раздавлен ты сам. Вместо того, чтобы бесстрашно отдавать приказы, ты, Фрейд, продолжаешь готовить операцию с подводом Штирлица к Риктору к переправке его на остров Эумэмель в Баррелочи. Ты, брат... Организовываешь канал, по которому Штирлиц должен пойти на связь с русским посольством в Буанас-Айресе, а он обязательно пойдет на связь, или я ничего не понимаю в людях. Ты, Губнер, организуешь мне встречу с Пероном, и я, лично я, отдаю ему Штирлица, делаясь спасителем его идеи. ты Зобель, Готовишь информацию обо всем этом для Бена. Вместо того, чтобы стать ключевой фигурой предприятия, одним из самых компетентных стратегов антирусской борьбы на континенте, как на севере, так и на юге, вместо того, чтобы приказать майеру завтра же отправиться в богату и привести мне подробный план комбинации по гаэтану, я расточал елей. «Я не готов еще к той роли, о которой мечтал. Я не готов, потому что раздавлен Борманом и жду, когда он приедет сюда, сядет в кресло возле камина и скажет, «Ну, докладывайте, и я стану докладывать. Вот в чем весь ужас, половая тряпка», — сказал он себе, Да несчастная половая тряпка из грубой мешковины, которая легко впитывает, а еще легче выжимается. Ну, хорошо, хорошо. Легче легкого топтать себя ногами, тем более, что ты сам определил себя половой тряпкой. А выход? Какой выход? Да и есть ли он? Может быть, я раздавлен самой структурой национал-социализма как личности, и ничто не поможет мне. Воистину, богу богово, кесарю кесарево. Только надо это выражение примерять не на тех, кого ты собрал, а на самого себя. Хорошо, а что если сделать так, чтобы Борман исчез раз и навсегда? Тогда ты, только ты... «Группенфюрер Мюллер, остаешься правопреемником идей национал-социализма». «Да, но ведь Борман жив», — возразил он себе. «А кто об этом знает, кроме тебя?» «Да и потом, Борман ли это? Ведь в случае надобности ты всегда сможешь доказать, что это никакой не Борман, а обыкновенный двойник, и тебе поверят». А поверят ли? Да, поверят. Если ты не будешь тряпкой, а заставишь себя раскрепоститься, ущипнешь себя, это не сон, а реальность. Все происходящее в яве. Психа шлепнули. Ты свободен, богат, не стар еще. Тебе досталась доктрина, которая сохранит свою надобность до тех пор, пока существует большевизм. Живи! Живи же! Это так прекрасно, когда ты живешь, ощущая свое незримое таинственное могущество. «Мне нужны мои люди», — сказал он себе, поднимаясь с гамака. «Мне нужен Эйхман, Менгеле, Рауф, Швенд, Скорцени. Мне нужна моя гвардия» а не эти провинциалы. Вот что мне нужно, чтобы осознать себя фюрером по-настоящему. Он достал с полки папку с черно-белым-красным символом национал-социализма и, пролистав несколько страниц, углубился в чтение документа, очки не надевал. Это ведь тигра, очки-то, липшие мгновение на то, чтобы... Продумать ответ, когда Борман или какой другой дьявол задают тебе вопрос, а ты знаешь, что этот вопрос задан неспроста, и тебе нужны секунды, чтобы просчитать в уме все то, что надлежит калькулировать, когда имеешь дело с оборотнями, иначе снесут голову, легко снесут, без сожаления, такова жизнь, ничего не попишешь». Он начал читать литые строки Гитлера, увидел сразу же его зеленые глаза, по-совинному беззащитные. Услышал его австрийский, столь любезный ему, баварцу, голос, ощутил слезы на щеках и в который раз уже поделился себе самому. Какая непоследовательность! Плакать, вспоминая человека, который привел к краху. — Нет, нет. Рабство. В нас въелось рабство. Как его извести поскорее? — А надо ли? — спросил он вдруг себя. — Зачем? — Рабство позволяет в пять раз скорее делать то, что не под силу джентльменству, потому что само понятие рабства вертикально и во времени, и на дискуссии не оставляет, или ты поступаешь так, как я приказываю. И исчезаешь третьего не дано. На утро за завтраком Мюллер оглядел несколько помятые после вчерашнего застолья лица единомышленников и, надев тонкие очки на кончик носа, сказал: Я был счастлив видеть вас здесь. Сердце мое преисполнено гордости за то, что наша общность выдержала все испытания. Они были нелегкими, ибо это были испытания на горечь поражения, а не на пьянящую радость побед. Перед тем, как мы расстанемся, я бы хотел, поскольку вы все выразили согласие с теми основополагающими принципами, которые я изложил, распределить обязанности в комбинациях, спланированных мной. Отчеты о работе, порученной мной каждому из вас будут передаваться мне и никому другому. Извольте в недельный срок представить исчерпывающие данные на все наши связи. Итак, Фрейда, вам я поручаю следующее. Через три дня генерал гелен запер в сейф подробный отчет о совещании у Дона рикардо ибо майер был завербован его организацией, еще в конце сорок пятого работал истово не за страх а за совесть иначе не мог его единственный сын гауп сс жил в американской зоне оккупации по фальшивым документам вопрос о его вызове в латинскую америку мог решить только один человек гелен в отличие от мюллера генерал гелен разработал иной план И ему, Геллену, было выгодно, чтобы Аргентина, получив данные о русском шпионе Штирлице, немедленно, раз и навсегда, расторгла дипломатические отношения с Москвой. гелен думал дальше, чем Мюллер в данном конкретном вопросе. Он полагал, что незачем таскать все каштаны из огня для американцев. Какие-то «да». Но самые вкусные надо сберечь для немцев. Чем труднее будет американцам в Аргентине, тем легче германская промышленность, восстав из пепла, войдет туда, чтобы стать монополистом богатейшего рынка. Естественно, присутствие русских помешает этому, поэтому надо сделать все, чтобы отношения между двумя странами были прерваны в зародыше.